Глава восемьдесят вторая. В вестибюле его ждали признаки жизни и смерти. Обугленный круг на плитках пола и рассеявшийся пепел отмечали место старого костра. Дверь снаружи оказалась исцарапанной и отмеченной ямками. Они напомнили ему промахи во время стрельбы по банкам. Такой след оставляла пуля на стали. Прямо у входа Джимми заметил борое засохшее пятно и вспомнил, что здесь умирал человек. Джимми отвернулся от этих знаков жизни и смерти и шагнул в вестибюль. Начав закрывать дверь, он замер, а вдруг его код не сработает, введенный снаружи. Вдруг дверь закроется намертво, и он уже никогда не сможет попасть внутрь. Посмотрев на панель, он увидел щербины вокруг стальной пластины. Кто-то пытался выдрать ее из стены. Он вспомнил, как отчаянно множество людей все эти годы старались пробиться внутрь. И от этих воспоминаний желание выйти показалось ему безумием. Не успев испугаться по-настоящему, он захлопнул дверь, и у него ёкнуло сердце, когда низко загудели шестеренки и запоры скользнули в стены. Раздался глухой стук, ужасный звук, свидетельствовавший о том, что всё кончено. Джимми бросился к панели. Сердце колотилось, ему казалось, что со всех трех коридоров к нему мчатся люди, издавая леденящие кровь вопли и занося над головами дубинки. Он ввел код, и дверь снова открылась. Нажав на ручку, он слегка надавил на нее, глубоко вдохнул воздух дома, и его едва не стошнило от вони собственного дерьма, нагретого горячими серверами. Никто к нему не мчался. Ему был нужен новый консервный нож. Требовалось отыскать работающий туалет и одежду, не заношенную до лохмотьев, и дышать. И найти другой запас консервированной еды и воду. Джимми неохотно закрыл дверь. И хотя он только что проверил работу кодового замка, страх, что он никогда уже не попадет внутрь, вернулся. Шестеренки в двери могут сноситься. Код снаружи может срабатывать лишь раз в день или раз в год. Подсознательно он понимал, что может проверить код хоть сотню раз подряд и все равно не отделается от мысли, что в следующий раз дверь не откроется. Может проверять вечно и никогда не удовлетвориться результатом. Поэтому, когда он заставил себя отойти от двери, сердце у него все еще колотилось от страха. Вестибюль был ярко освещен. Взяв оружие на изготовку, Джимми прокрался мимо разграбленных офисов. Вокруг стояла тишина если не считать гудения умирающей лампы и шелеста листа бумаги, лежащего на столе под коробом вентиляции. На посту охраны у входа никого не было. Джимми перелез через турникет, вспомнив Яни, и представил, что лестничная площадка перед входом забита людьми, и человек в комбинезоне чистильщика пробивается туда и растворяется в людской массе. Но когда он приоткрыл дверь и выглянул, на площадке никого не оказалось. И еще там было почти темно, светились только зеленые аварийные лампы. Джимми закрыл дверь медленно, чтобы ржавые петли простонали, а не заскрипели. На лестничной решетки возле входа что-то лежало. Джимми толкнул это ногой и увидел белый цилиндр, длиной с его предплечье, с узловатыми концами. Кость. Он узнал ее по останкам человека, умершего внутри серверной. Его тело Джимми оттащил в угол, поближе к кучам дерьма. И Джимми ощутил спокойную уверенность, что и его кости когда-нибудь обнажаться, возможно, уже сегодня. Он никогда не вернется в надежный мирок под серверами и это испугало его меньше, чем должно было веящие ощущение открытого пространства прохладный воздух и зеленый свет на лестнице даже останки другого человека стали неожиданным желанным избавлением от клаустрофобии заточения то что с детства было его тюремной камерой Все этажи и закутки укрытия стали неизведанным великим простором. Перед ним открылась земля бесконечной смерти и многообещающих возможностей.